Глава двенадцатая Звон посуды, громкое чавканье и, конечно же, доносящиеся с кухни завораживающие запахи. Именно так меня встретила забегаловка дядюшки Гу, меня и еще одного усатого прохвоста. «И не стыдно тебе?» — заглянул я к себе за пазуху. «Как драться, так я один, а как животы набивать, так вдвоем. Несправедливо это, не по-товарищески». Наглый крыс ничего не ответил, только недовольно поводил усами и с мечтательным видом втянул черным поблескивающим носом ароматный запах закусочной. «Вот ведь мелкий засранец, а может, не надо было в попыхах в ближайшем переулке этот драный халат на себя натягивать, время зря не терять? Так, глядишь, он бы за мной и не поспел, хотя, зная этого пройдоху, он бы меня и по запаху нашел». Я тяжело вздохнул. С тех пор, как прибыл в столицу, драгоценные ляни так и норовили ускользнуть из моего кошелька. Сначала меня, как подростка, развела вертихвостка Дан-Дан, а теперь вот ненасытный крыс желает поживиться за мой счет, вместо того, чтобы, как подобает порядочному представителю своего усатого семейства, пошариться в ближайшей мусорной куче. Такими темпами я точно останусь без денег. Или нет? Преодолев добрую треть высокого двухъяростного зала, я занял первый попавшийся свободный столик. Настал момент истины. Теперь мне предстояло выяснить главное. То, от чего в дальнейшем будет зависеть судьба моего потасканного жизнью кошелька. «Эй, уважаемый!» подозвал и к себе снующего неподалеку служку бойкого паренька в заляпанной чем-то жирном фартуке. «Как видите, я измудан». Для верности пришлось даже ткнуть пальцем себе в грудь, указав на пусть и порядком потрепанный, но знакомый каждому небесно-голубой халат. И смерил меня в ответ скептическим взглядом местный то ли разносчик, то ли работник кухни. «И мне хотелось бы записать свой заказ насчет секты». «Ну а чего? У дядюшки лужа такая схема прокатила, так почему бы и здесь, в столице, мне не воспользоваться служебным положением? Ну а секта я уж как-нибудь потом рассчитаюсь. В крайнем случае сдам подаренный мне рассекатель небес в какой-нибудь ломбард. Гриф от штанги мне взад, если за легендарный меч мне не отсыпят целую кучу ляней. А доказательство? Спустил меня с небес на землю местный работник». «Какие еще доказательства?» Уставился я на него в ответ. «Да ты на себя-то глянь. Грязный, растрепанный, весь в пыли. Ну, какой из тебя отшельник-мудан? О, как же халат!» Возмутился я. «Это тот, из которого крыса выглядывает. Ты где это трепье откопал? На помойке нашел. На нем же места живого нет. Не удивлюсь, если прежнего хозяина этого рванья разрубили топором вместе этим самым халатом». «Скорее мечом!» — поправил я служку, параллельно с этим запихивая крысиную морду обратно в ту самую дыру, из которой она и вылезла. Да, об этом я как-то не подумал. Халат нацепил, а о том, как все это будет выглядеть со стороны, не сообразил. И чего теперь делать? Неужели впрямь придется раскошеливаться? Других-то доказательств, что я из мудан, у меня все равно нет. «Брачень, наконец-то я тебя догнал!» О нет, только не он. Лишь услышав голос Дувона, по спине тут же прокатился табун мурашек. В памяти все еще были свежи воспоминания о том, как этот мелкий негодник меня подставил. Это же из-за него я вляпался во всю эту историю с Дандан. -Дан. От осознания надвигающейся беды мне захотелось забраться под стол или хотя бы втянуть голову в плечи. В этот момент я был готов на многое, лишь бы только не пересечься словом или даже взглядом с этим простодушным, но таким опасным пареньком. «Брачень, ну что же ты отворачиваешься? Это же я! Дувон!» «Вы обознались!» «Ох, брачень, а ты тот еще шутник!» Произнеся эти слова, ученик одинокого кулака без всякого стеснения уселся на соседний стул и тут же перевел свой пылающий задором взор на местного официанта. «Две больших миски пряные учханской лапши, и чтобы говядины побольше, хочу как следует порадовать вашей стряпней своего дорогого брата». «Ох, брат вон, и как же я тебя сразу не признал!» Патетично воскликнул я, моментально позабыв о своих страхах. Похоже, древесная пыль помутила мой взор, а крики зрителей подорвали слух. «Ох, брат Чень, раз твое здоровье так пошатнулось, тогда тебе поскорее нужно отвезти к аптекарю, еда подождет», — вскочил со своего места ученик одинокого кулака. «Нет, брат, вон», — последовал я его примеру, намереваясь усадить Дувона обратно за стол. Золотая рыбка только что оказалась у меня в руках, и я не собирался так просто ее отпускать. — Разве ты не знал? Вкусная еда порой полезнее любого лекарства. Так что давай сначала как следует отобедаем. У тебя ведь есть деньги, мой многоуважаемый брат? — Конечно. Ради твоего выздоровления я потрачу все до последней монеты. — Брат, вон! — по моей щеке сбежала одинокая, скупая слеза. — Брачень! — распахнул свои братья Дувон. — Да, заткнитесь вы уже, дайте хотя бы поесть в тишине. — Ого, Брачень, а я смотрю, ты хорош не только в бою. Взгляд Дувона перебежал с довольного жизнью меня на целую гору грязных тарелок и мисок, усеявших стол. Как трудно было догадаться, подавляющая часть запачканной остатками еды посуды стояла не где-нибудь, а на той самой стороне стола, где восседали мы с крысом. Ну, как восседали? Я, будучи порядочным человеком и воспитанным качком как это и положено, сидел на стуле, а вот затерявший всякие берега и от пуза обожравшийся крыс лежал прямо на столе, закопавшись при этом в целую груду обглоданных подчистую костей. «Кстати, Брачень, а что ты думаешь по поводу последующего испытания?» «Какого еще следующего испытания?» — переспросил я, продрав соловевшие после сытного обеда глаза. — Ни о каком таком втором испытании я до этого не слышал. — Ты что, не знал? Между первой и второй частью открытого турнира победителям первых схваток предстоит посетить блуждающий лабиринт клана Чигаль. — Блуждающий лабиринт? — Ага, это сеть подземных тоннелей глубоко под столицей. Учитель рассказывал, что блуждающий лабиринт был построен кланом Чигаль задолго до появления самого Мурима в те далекие времена, когда кочевники из желтых степей пытались завоевать Лаян. «Пра-пра-пра-дедушка того парня, который так позорно тебе сдался, использовал этот лабиринт как ловушку для людоедов-кочевников». Злые языки поговаривают, что потомки этих кочевников все еще блуждают где-то там, под землей. Нагнав жути, Дувон выдал многозначительную паузу, а потом неожиданно улыбнулся. «Но я в это не верю. Как бы они там выжили среди ловушек клана Чигаль, верно? И вообще, им же нужно было чем-то питаться». «Эм, Дувон, ну ты же сам назвал их людоедами». «О, а об этом я как-то не подумал». Внезапно побледнел мальчишка. «Что-то мне нехорошо. Брачень, кажется, я вынужден тебя покинуть». Скачив из-за стола, ученик одинокого кулака в один прыжок преодолел добрую половину зала и пулей вылетел из заведения дядюшки Гу. «Эй, оплатить кто будет?» Подорвался я вслед за ним, но, увы, моего названного брата уже и след простыл. «Вот черт, может и мне свалить пока не поздно». «Даже и не думай», — словно прочитав мои мысли, произнес стоящий неподалеку служка, тот самый, что не так давно принимал у нас заказ. Поняв, что деваться некуда, а сбежать не получится, с тоской оглядел захламленный стол и развалившегося на нем крыса. «А ничего, так посидели. Жаль только, что платить за все это безобразие придется именно мне, проклятый дувон». Как знал, что стоит держаться от него подальше. Этот парень просто магнит для неприятностей. Да и я тоже хорош. Заслушался его байками о лабиринте Чигаль и прозевал, как он удрал. Я невольно покосился на единственного помимо меня посетителя закусочной. Того самого крикуна, что предлагал нам с дувоном заткнуться. «Чего смотришь?» Поглядел на меня в ответ побитый жизни мужик. В его глазах, направленных на мой заставленный грязными тарелками и мисками стол, читалась зависть и некая обреченность. «Денег не дам, у меня, между прочим, девять детей, или уже десять». Опрокинув в себя чашку какого-то пахучего пойла, странный и при этом вроде как знакомый мне мужик воздел глаза к потолку, и принялся сосредоточенно загибать пальцы, при этом губы его усиленно шевелились. Секунд через двадцать он закончил. «Да, все-таки десять!» С грустным видом покивал бедолага, а после неожиданно доверительным тоном обратился уже ко мне. «Ты это, не женись, понял?» «Да, я вроде как и не собирался, покачал я головой». В этот самый момент от входа в закусочную раздался еще один до более знакомый голос. «Ах, вот ты где, а я тебя везде ищу!» «Ну вот, а говоришь, не собирался!» Посмотрел на меня сукоризный мужичок. Тут мне крыть было уже нечем, тем более, что и моя названная невеста, грозно нахмурив бровки, уже вовсю спешила к нашему с крысам заваленному объедками столу. «Мог бы и меня подождать!» Ворчала она на ходу, между делом поправляя свое облегающее изумрудное платье. «Я думала, мы вместе отметим твой триумф. Даже новая Цепао специально для этого случая надела». «Ох, я не завидую я тебе!» — снова вставил свои пять сидящие сидящий неподалеку отец десятерых детей. «Это совсем не то, чем кажется!» — попытался оправдаться я, но не тут-то было. Местный пьянчушка и по совместительству многодетный родитель лишь скептически хмыкнул, услышав эти слова. «Да, да, рассказывай!» Напоследок отмахнулся от меня мужичок, после чего, словно бы потеряв ко всему окружающему интерес, снова принялся наполнять свою глиняную чашку каким-то вонючим поилом. Ну вот и поговорили. Закончив странную беседу, я перевел взгляд на дандан. К тому моменту ученица Мэй уже не просто приблизилась к столу, а даже успела по-хозяйски занять соседний стул. И, к слову, на меня она тоже почему-то смотрела именно по-хозяйски. Ученица Мэй разве что не облизывалась, глядя на дыру в халате, из которой сверкала моя оголенная грудь. С этим определенно надо было что-то делать, и это что-то никак не должно было быть связано с предстоящей женитьбой. Да и саму эту женитьбу следовало как-то по-тихому спустить на тормозах. Я и раньше не планировал вешать себе на шею эту взбалмошную девицу, а уж после недавнего совета и подавно. Все же, кто бы что ни говорил, а многодетный отец фигни не посоветует. «Дон-дон, нам нужно серьезно поговорить!» Твердо посмотрев ей в глаза, начал я, однако заготовленная мною речь была грубо прервана. Палец ученицы М.А. ни с того ни сего оказался на моих губах, как бы намекая, что пора заткнуться. — Ни слова больше, я все понимаю. Ты думаешь, что недостоин такой, как я? — Ну да, согласна. Ты грубый, неотесанный мужлан с грязным ртом, а я — утонченное создание небес, рожденное для поклонения и любви. Но все это сейчас не важно». Как писал великий Давей, «Любовь зла, захочешь, полюбишь и горного суанчанского козла, а ты, по сравнению с козлом, очень даже ничего». «Ну, спасибо!» — с явным сарказмом ответил я, убирая чужой палец со своих губ. «Это я так, для примера. Так-то ты больше похож на гориллу, весь такой мускулистый. А вот это уже приятно!» — вынужденно согласился я. Сравнение с гориллой пришлось мне по нраву. Впрочем, комплименты комплиментами, а делать со всей этой ситуации что-то все-таки было надо. Поэтому я решил зайти с другой стороны. «Дон-Дон, послушай, ты и я, мы с тобой еще очень молоды и неопытны. Возможно, нам еще рано задумываться о подобных вещах. Ох, сучень, не беспокойся». Знаю, мужчины очень боятся опозориться на любовном поприще, особенно в первый раз, но тебе нечего опасаться. Благодаря романам достопочтенного Давея, мне прекрасно известно, как дать цветку любви расцвести. Просто следуй моим указаниям, и все получится. Твой нефритовый жезл и моя... Да я не об этом, уже чуть ли не плакал я. Похоже, обычные методы тут были бессильны. Изначально мне хотелось подойти к этому делу деликатно, чтобы не разбивать нежное девичье сердце и видят небеса, я старался. Но кажется, эта тугодумка совсем не понимает довольно прозрачных намеков. Ну что ж, если так, тогда пришло время тяжелой артиллерии. Дон-Дон, мы с тобой не подходим друг к другу, сказал, как отрезал я. Ну, если и это не поможет, то я даже и не знаю. Ну, конечно, не подходим, глупенький. Я ведь об этом только что и говорила. Да, ты меня недостоин, но это и не важно. Я готова принести себя в жертву ради нашей любви. Какой еще любви? Наконец не выдержал я. Мы знакомы каких-то два дня. У любви нет возраста, есть только путь, так завещал великий Давей. Все, сдаюсь. Сложив руки на столешнице, я опустил на них свою тяжелую от пережитых потрясений голову. Несколько долгих мгновений так и сидел, молча, с ничего не выражающим лицом, а затем просто встал и, глядя ей прямо в глаза, произнес. — О, знаешь, ты права. Приносить себя в жертву ради любви — это прекрасно. А теперь, надеюсь, ты не против, если я ненадолго отойду. Мне надо... «Ох, избавь меня от этих грязных подробностей!» — отмахнулась от меня довольная собой Дандан. -дан. Больше ничего не говоря, я подхватил со стола все еще посапывающего крыса и направился к выходу. Впрочем, далеко уйти мне все же не дали. Внезапно прямо передо мной нарисовался тот самый Слушка. оплачивать кто будет?» — указал он на стол, заваленный грязной посудой вперемешку с объедками. «Так я никуда и не ухожу», — сделал я честные глаза, а после для пущей убедительности даже кивнул на сидящую за этим самым столом Дан-Дан. «Вон моя невеста». «Невеста?» — повернулся к ученице мой работник закусочной. «Невеста», — радостно закивала в ответ девушка, после чего зачем-то добавила. «Любимая». «Ну, раз любимая, тогда ладно», — смущенно потупился Слушка, пропуская меня к выходу. «Вы только когда будете возвращаться, двери не закрывайте, а то как-то жарковато сегодня». «Не буду». На этот раз честно ответил я. «Стоит ли говорить, что возвращаться я и не собирался?» Ду вон не солгал. Второе испытание и впрямь было назначено на завтра. Об этом мне стало известно от брата Минга, в чьей комнате на данный момент я и находился. «Ну а где мне еще было находиться?» К себе я по понятным причинам возвращаться опасался. Там меня могла поджидать обманутая в лучших чувствах дандан. -дан. Здесь же, в комнате брата по секте, я мог чувствовать себя в полной безопасности. Правда, было одно «но». А потом я как вмазал ему шелковой ладонью прямо по харе. Уже, кажется, в десятый раз рассказывал свои турнирные похождения старина Минг. Шлепая разбитыми в хлам губами и сияя, словно начищенный до блеска медный таз, он уже добрых два часа делился со мной своими впечатлениями. Я же в этот момент думал о своем. Меня немного грызла совесть. Почему немного? Да потому что этой дан-дан давно пора было задать порку как за ту подставу с пирожками, из-за которой я чуть не отдал Богу душу, так и за ее высокомерное поведение. И вообще, сравнивать меня с козлом было излишне. — Брачень, а как ты думаешь, там, в подземельях Чигаль, еще остались те жуткие людоеды-кочевники? Но оставник Дой как-то рассказывал нам, что, поедая других, эти дикари способны накапливать большое количество цы и жить так же долго, как мастера из Мурима. — Вряд ли, — отмахнулся я от Минга, занятый своими мыслями. Пальон с турниром у проходил каждый год, и что-то я не слыхал о съеденных учениках. По правде говоря, я об этом испытании никогда не слышал. Узнал о нем впервые только сегодня, да и то случайно. Но впечатлительного Минга следовало как-то успокоить. Этой ночью я планировал хорошенько выспаться, а не выслушивать страшные байки из уст перепуганного ученика. «Твоя правда, брачень. я тоже о таком не слышал». Да и вряд ли бы кто-то стал рисковать жизнями юных наследников, кланов и сект, отправляя их в место, где могут обитать столь опасные твари. Ну вот видишь, а ты боялся. И ничего я не боялся. Да, да, как скажешь, а теперь давай-ка на боковую. Чувствую, денек, завтра будет тот еще. Не договорив, я громко зевнул и поудобнее устроился на прихваченной специально для такого случая циновке. Мирных снов, брат Минг. — И тебе, брат Чень. Получив ответное пожелание, я с легким сердцем смежил веки. — Сучень! Где ты, сучень? Неожиданно раздался из приоткрытого окна полный ярости девичий голос. — Прячься, не прячься, а от меня тебе не скрыться. Я везде тебя найду. — Брат Чень, кажется, это за тобой. Покивал в сторону окошка простодушный Минг. — Тебе кажется. Тогда мирных снов, брат Чень. И тебе, брат Минг.